15. Розовый фламинго. Ресторан ночного клуба «Розовый фламинго» был практически пуст, что в данное время суток было вовсе неудивительно. Для наплыва гостей слишком рано, 12 часов дня, по местным меркам это всего лишь позднее утро, и фламинго после вчерашнего, закончившегося уже сегодня загула посетителей, только-только открылся. В зале за столиком, расположенным прямо возле восточной стеклянной стены, от которой далеко внизу бились оскалы изумрудные волны залива, оставляя на мокром базальте пену своего неистовства, сидели два респектабельных человека. Недалеко от них занимали столик еще двое, выглядевшие не менее респектабельно, однако соки на их столике и парочка чашечек кофе в купе с внимательными взглядами, бросаемыми на дверь, выдавали в них бодигардов. «Вот так вот, Андрюша, 30 секунд не прошло, а повязали меня как лоха последнего», жаловался Грек своему собеседнику, «Да ты не расстраивайся, Семёныч», — принял его игру Стариков. «Не всё так страшно. Могло быть намного хуже». «Да куда уж хуже-то. Я тут весь из себя такой важный, чуть не центровым себя в городе почувствовал, а меня два каких-то залётных чижика приземлили, как сявку первохода». «Мне кажется, Семёныч, ты сгущаешь краски. Всё не так трагично, хоть и неприятно. Главное, все живы, хоть и не совсем целы, а мы имеем массу информации к размышлению. Вот давай и поразмышляем». «Ну давай, мыслитель». Гречихин даже самому себе не хотел признаться, что спокойствие Старикова помогало ему найти точку опоры в сложившейся ситуации. Каким бы опытным Грек ни был, одного опыта тут явно было мало. Тут были нужны еще знания и понимание логики поступков сотрудников спецподразделений. А то, что Круглый втянул его в какие-то игры спецслужб, Семёныч и сам уже понял. «Вот смотри, ни во время попытки задержать их ни в процессе ответки никто из твоих гавриков не убит. Более того...» Никто из них даже в полицию не загремел. Хотя если б, допустим, меня так брали, я повалил на смерти и был бы в своем праве. И уж тем более не стал никого отмазывать. А что это значит? Андрей сделал паузу в своем монологе, как бы призывая собеседника оценить ситуацию с этой точки зрения. Ну и что это значит? Давай уже не тяни кота за причинное место. Думай, Семенович, думай. И Стариков принялся доедать свой омлет с беконом. «Вот же тяжело с тобой работать, Андрюха. Ты можешь нормально всё объяснить-то?» Раздражённо покачал головой грек. «Ты, Семёныч, не нервничай, ты думай!» Пробурчал Стариков с набитым ртом. Потом прожевал, проглотил, запил кофе из большой кружки, промокнул губы салфеткой и всё это не торопясь со смаком, а после добавил. «Работать со мною нормально, просто ты привык, что работают не с тобою, а под тобою, и на любой твой вздох народ на цирлах вокруг тебя скачет. А тут тебе не здесь». «Я и там, на Старой Земле этим не занимался, а тут и подавно не собираюсь. Так что давай, перетрясай свою песочницу, пока тебе ее не оторвали». Грек недовольно крякнул. Действительно, мало кто мог позволить себе разговор с ним в такой тональности. Однако Стариков мог. И не потому, что был сейчас нужен Семеновичу, хотя этот факт, как говорится, имел место быть. Причина была в другом. Грек верил Андрею, пожалуй, больше, чем кому-либо на этой планете. И Стариков это знал. Но надо отдать ему должное, так разговаривать с авторитетом он себе позволял только наедине, и только когда многоуважаемый Алексей Семёнович попадал в очередную, скажем так, сложную жизненную ситуацию. Покряхтев и прикурив очередную сигарету, Грек, наконец, выдал. «То есть ты хочешь сказать, что меня и моих людей берегли?» «Ну, это-то очевидно. Давай дальше». Поощрительно кивнул Стариков и опять приложился к своей огромной кружке. «Это получается, я им зачем-то нужен?» вопросительно произнёс грек. «Или не нужен?» «В смысле?» Совсем запутался вор-бизнесмен. «Мне кажется, Семёныч, не нужен ты им. Тебе же открытым текстом сказали, пусть хозяин бабла сам появится и базар будет с ним. Тебе показали, что они прекрасно понимают, что ты в этом деле пассажиры, воевать с тобой не собираются. Что было бы, если бы они твоих бойцов положили? Правильно, война. Понятно, что ты бы её проиграл, но им не это надо. Это ещё неизвестно, кто проиграл завелся гречихин известно безапелляционно оборвал на полуслове раздухарившегося авторитета стариков я семёныч присутствовал при допросе этих товарищей и видео видел где они этих утырков все некруглого положили вот уж не знаю обратили ли внимание в полиции на один интересный нюанс а я обратил с момента первого выстрела до последнего прошло всего девять секунд девять понимаешь причем первый выстрел сделали эти ушлепки а твои знакомцы только отвечали И сделали всего семь выстрелов. На четыре подвижные, стреляющие в тебя в упор цели. Семь сраных выстрелов. И знаешь, что еще? Я видел их сразу после огневого контакта, семёныч Ты знаешь, я краем захватил, послужил в СОБРе. Так вот, у СОБРовцев были похожие лица после боя. У них не было ни душевных терзаний, ни страха, ни злости, ни жестокости. Ничего. Они просто работали как роботы. Эмоции у них проскочили только после того, как они бабки обнаружили. Именно что обнаружили, они не знали о них. Это было видно по лицам когда парни поняли, что ввязались во что-то, что им помешает. Им даже деньги уже в полиции пересчитали, прикинь? Так что вариантов у тебя в войне с ними ровно ноль. Это как шёл большой дядя, а тут пацаны в войнушку играют. Ну, кинул один в дядю камнем. Дядя увернуться-то не проблема, да и пацана за это убивать незачем. А вот высечь, чтобы неповадно было, это можно, даже нужно, чтобы уважали. «Так что мой тебе совет, Семёныч, звони Сене, пусть приезжает. Ты своё от -та, та по попе получил, теперь его очередь. А когда приедет, разъясни ему за жизнь, как у вас говорят. А то он тут с горяча накуролесит и домой сдёрнет, если сильно повезёт. А тебе потом отдуваться, если, конечно, сам под раздачу не попадёшь». После того, как Стариков умчался по своим делам, Грек заперся в кабинете и долго раздумывал. Даже раскурил сигару из кем-то подаренного ему набора. Но и это не помогло. Думалось, всё равно плохо. Выходило, как бы не неприятно было это осознавать, что Андрюха был прав, и надо вызванивать Круглого, обеспечить встречу на высшем уровне, и всё. Дальше сами ребята, а я теперь уважаемый бизнесмен. Да. Ну а за беспокойство? За беспокойство это уже потом, с Круглым. Там всё понятно, там все свои. Успокоившись и обретя уверенность после принятия решения, Грек, забывшись с облегчением, затянулся сигарой, Закашлялся сигарным дымом, со злом ввинтил сигару в пепельницу, словно вдавливая все свои три волнения последних дней в стенку шикарной морской раковины, где уже покоилась пара сигарных окурков. И с тяжелым вздохом выудил из кармана телефон.